Глава девятая. Потому что у меня есть на это право. «Эй, какого черта здесь происходит? Где Кира?» Взревела Ариния, и ее крик тут же поддержали наши соратники, а следом и трибуны вопросительно загудели. На арене вместо Киры появился парень ростом под 2 метра, накачанный, атлетичный и выглядящий как звезда глянцевых обложек. Что удивительно, он также был азиатом, только вот странный он азиат. «Какого чёрта там хьюга делает? Он что, уже вернулся со своей индивидуальной миссии Эрик сжал кулаки и со злостью в голосе задал вертящийся у многих на языке вопрос. «Многих, но не у меня». «Что за хьюга дёрнул я нашего качка за рукав. «В скором времени лейтенант отряда Магаубийц сил специального назначения СЧН. Этот парень имеет отдалённое отношение к императорскому двору Японии. Его клан из Древле был кланом-стражем на службе императорской семьи», — ответил Эрик. А всезнайка Жак его поддержал. Согласно имеющейся информации, после отречения Кирой от титула наследницы, он, как одногодка, призванный стать ее персональным телохранителем, также отрекся от семьи и последовал за своей госпожой. Здесь они, конечно, столкнулись с иными условиями аристократического строя и не смогли противостоять воле других высокопоставленных чиновников. Это я хотел прохотел Кехьюга всюду следовать за своей госпожой. Последние полгода он в Академию пребывал только, чтобы сдать рапорт и получить новое индивидуальное задание. Но, судя по всему, перед вызовом на дуэль Кира не только ультиматум в отношении Густава Нас 42-х поставила, но и о многом другом успела поговорить. ранг у него какой?» Задал я вопрос и получил ответ от Джака, как и от Куратора практически одновременно. Хью Гари, пятикурсник военной Академии Ариаса. Ранг в Академии Третий. «А первое и второе место кто занимает?» — задал я давно назревший вопрос. «Первое место Киро Такамадсу, второе место Джонни Голдхэтт. Первая мигрантка из Японии, второй, судя по всему, мигрант из Америки. Любопытно, а местные герои вообще есть в первой десятке?» «Безусловно. Четвертое, пятое, седьмое, восьмое и десятое место принадлежат выходцам из Европы. Но могло бы быть и лучше». Политика Академии Ореса позволяет приглашать сюда студентов из всех регионов Земли. Многие достойные и отважные абитуриенты с радостью присоединятся к Академии. Ну да, вспомнить хотя бы мою историю. Я посмотрел на выданный мне браслет на руке, который отображал мой нынешний ранг в стенах Академии. Думаю, реальное место должно быть несколько выше. Но ну и возможностей проявить себя среди тысяч студентов у меня не особо было. Хотя мое воскрешение явно пошло в зачет, как и побег. Как иначе объяснить этот огромный скачок вперёд по рангам, я не представляю. Впрочем, хоть я и игнорировал различную активность, связанную с регулярным обсуждением моей персоны со стороны других студентов, для которых список сотни лучших студентов был важнее и показательнее, чем любой другой топ-звёзд, военных, спортсменов и прочих знаменитостей. Благо, практически никто не трогал меня. Хоть какой-то такт у людей остался. Вероятно, просто людины чувствуют в вас восходящую звезду — которая слишком далека от них, и боятся подходить, в то время как аристократы могут считать вас выскочкой, не заслуживающим их внимания», — обрадовал меня куратор. «Вот спасибо. То есть это не люди умные и чуткие, это я, баклан тупой и не неразбирающийся в людях. Спасибо, куратор, что открыл мне глаза. Всегда пожалуйста». Размышления и разговоры отвлекли меня от самой главной темы. «Нужно понять, что происходит». И в связи с непредвиденным ухудшением самочувствия, на основании дуэльного кодекса вместо Киры Токаматсу в этом раунде сразится ее доверенное лицо, Хью Гари. «Густав аре в соответствии с кодексом вы имеете право перенести дуэль на иной день. Решение вам необходимо принять немедленно». Закончил вынесение вердикта диктор, занявший место Ториса Октиса после вступительной речи декана. Густав стоял, глубоко погруженный в свои мысли. Он был в ловушке. «Согласишься?» Вся подготовка окажется малоэффективной и придется надеяться исключительно на собственные умения и навыки. Откажешься, и все вокруг посчитают тебя трусом. Выбор действительно сложный — потерять лицо или снизить шансы на победу. «Для меня нет разницы, с кем сражаться. Выбирайте ваше оружие, Хью -гори. я жду вас в дуэльном круге!» С гордо задранным подбородком Густав огласил во всеуслышание свой вердикт, и диктор, он же главный судья, Озвучил его всей местной публике, от отчего та забилась в экстазе. Что же, даже если Густав и проиграет частичку сердца толпы, он определенно завоевал. «Эй, это бесстыдно! Как вы только можете так поступать!» Закричал какой-то голосистый парень из сорок вторых. Я его не знал. Вопрос, безусловно, предназначался азиатскому шкафу. «Потому что у меня есть на это право!» Лаконично ответил последний и взял единственное парное оружие — катану и вакидзаси. Вернее, оружие это не совсем парное, но используются варианты с ношением в перевозе обоих клинков. «Чёрт, это было ожидаемо. Для шпаги это будет сложно. Впрочем, ещё ничего не решено», — сообщил нервничающий Джек Ралсон, заместитель Густава, и тут же осёкся, так как уже спустя секунду после того, как прозвучал гонг, зелёные лампочки загорелись, знаменуя получение первого очка в дуэли. А Густав тем временем потирал ушибленную правую руку. Все произошло в мгновение ока. Хьюго, словно ураган, помчался вперед, длинным клинком отводя в сторону шпагу и коротким вакидзасе врезаясь в руку графа. Хреново дело. На этот раунд мы возлагали большие надежды. Вторая сходка продлилась чуть дольше, но закончилась так же печально. Для победы Хьюго оставалось взять еще одно очко. Третий сигнал и крик толпы слились в унисон, что не помешало дуэлянтам в очередной раз выяснить, у кого меч длиннее, В этот раз он оказался длиннее у Густава. Тот совершил обманное движение и проскочил шпагой под катаной азиата, доставая его по кисти на мгновение раньше, чем ураганный удар обрушился на его грудь, отправляя в полет. «Черт, это даже выглядит больно», — высказался один комментатор. «Однако счет 2 и нас ждет еще как минимум один раунд», — добавил второй. «Начали!» — заорал судья и махнул рукой. «Гонг». Густав, едва отдышавшись, придумал какую-то дичь, швырнув свою шпагу в противника. «Вакедзаси заведено за спину для удара. Катана же находится слишком низко. Блок отправит шпагу вверх». Прочитал я мгновенный анализ куратора и примерную траекторию движения, спрогнозированную им. И он оказался прав. Ошарашенный Хьюгори отбил летящий в его сторону клинок, запулив им в небеса. Густав же сходу кинулся в рукопашку против мечей. Наблюдатели бы сказали «идиот». Но я знал, что Густав кто-кто, а явно не дурак. «Ха! Обманный маневр! Чисто на удачу!» — закричал Эрик. и Действительно, Густав, пользуясь открытой зоной противника, словно рыбка проскользнул за спину Хьюга, после чего ловко подсёк его и отправил на арену. Сам при этом на миллиметр разменулся с ударом катаной. Шпага упала вниз, и управляющий ею, как продолжением собственной руки Густав, перехватил ее и воткнул в дезориентированного противника. Хьюга, конечно, попытался увернуться, но затупленный наконечник шпаги все равно прошелся по тыльной стороне костюма. Будь это сражение в заправду возможно, оружие так и осталось бы торчать в спине противника. Толпа ахнула и возликовала от этой элегантной и неожиданной победы. Я и сам, смотря на отчет куратора охреневал, вероятность исполнения этой авантюры была меньше одного процента. Мое уважение, Густав. Финальный раунд первой битвы не задался злоих юга перестал валять дурака и методичными четкими движениями довел Густова до грани круга, после чего резко ускорился и атаковал. В этот раз бывший телохранитель принцессы был внимателен, и у Густова просто не осталось шансов. Попытка проскользнуть привела к болезненному удару ногой, откинувшему его за круг, да и катана по животу прошлась болезненным ударом. Судя по перекошенному лицу Густва, это чертовски больно. Я не стал игнорировать друга и оказался у арены быстрее врачей скорой помощи. Капелька маны, и друг даже не почувствует ее мягкого и нежного прикосновения, а боль отойдет на второй план, постепенно исчезая. «Пойдем, дружи. Нам новый план нужен». Поднял я его и, отмахнувшись от врачей, спустился с арены. Судья объявил результаты, и радостная толпа отправилась на часовой перерыв обсуждать произошедшее. Буфеты работали на полную, собирая прибыль с продаж попкорна, чипсов и хот-догов. Алкоголь руководство Академии отказалось продавать — Но зато практически бесплатно угощала всех этим жарким весенним днём русским квасом, южноимперской безалкогольной сангрией и балканской бозой. Мне же было не до этого. Сорок вторые были в дерьме и все отчаялись, смотря на своего лидера: "Что же, придётся в тайне помогать. Пока готовят систему и проекторы с экранами, отдохни, сосредоточься на новой задаче". "Иван, мне тяжело это говорить, но это бесполезно", Гостов покачал головой. Даже если одержу победу, в магии она меня как котенка переиграет. Не переживай на этот счет. Я наклонялся к нему и вкратце поведал свой план. ты уверен, что это... Не стал при всех рассказывать нюансы граф. Да, они это начали. Пусть сами локти кусают. Пойду я кваса себе куплю, что ли? Ты пока готовься. Панибратски хлопнул я Густава по больному плечу, от отчего он скривился. Я ушел в поисках укромного уголка с доступом к сети, которая будет обеспечивать матч. «Риски недопустимы. Победа будет за нами любой ценой». Я активировал амулет и в невидимости вошел в серверную. «Твой ход, мега искусственный интеллект. Сделай так, чтобы никто и ничего не заметил». «В подобной победе нет чести». Куратор решил меня потроллить, судя по всему. «Мы всего лишь страховка. Козырный туз в рукаве. В конце концов, это их дуэли здесь все решает индивидуальная сила. Истинная сила Густава свела меня с ним и сделала товарищами». Эта сила привела меня на арену, и эта сила принесет ему победу. Если у Киры нет этой силы, это ее проблемы и ее слабость. Каждый разыгрывает свои козыри. Скорее сам для себя, чем для бездушного ИИ, я продекламировал свои мотивы и сел по-турецки в ожидании подключения серверов к игровым устройствам.